1009 год от сотворения свода, Сиберия, край ветра, 20-й день второго осеннего отрезка. Миг. Миг на секунду остановился и потер ноющие мышцы шеи. К вечеру все тело будто наливалось металлом от усталости. Многочасовые тренировки не на шутку изматывали даже его, привычного к нагрузкам. Получалось уже лучше. Победные ухмылки, Рика и Мирры теперь появлялись все реже, однако до желаемого результата было еще очень далеко. Он собирался пройти совсем немного, буквально несколько сотен шагов. В этот час улица обычно пустовала. Жители разбредались по домам ужинать и отдыхать после дневных трудов. Миг свернул в сторону ангаров, где теперь большую часть времени обитала ласка, и ускорил шаг. За все время, что они прожили тут, Мик впервые сам навещал Ласку, а не выходил с ней на несколько минут на мысленную связь. Да, я сама предложила ей работу в ангарах, видя, как Ласка изнывает от скуки на тренировках. Мирра, Рикард и Мик рады были вернуться в строй, у Рут не было выбора, но Ласка никогда не училась боевым творениям и, к тому же, была только мастером. В ангарах В трех приземистых неприметных строениях располагались и местная мастерская, и склад техники, и чертежная. Здешние жители не часто пользовались воздухоплаванием. Не так-то просто посадить судно в лесной чаще, да и незаметно пересечь рубеж на кораблях было невозможно. Но в одном из ангаров даже стояло два стареньких воздушных судна. Хозяйничал в них крест. Угрюмый нелюдимый парень, вечно таскавшийся с ворохом чертежей. Они с Лаской на удивление быстро поладили. Миг заметил в одном из окон свет и направился к этому ангару. «Открыто!» — послышался звонкий голос Ласки после того, как Миг постучал в дверь. Он зашел и оказался среди немыслимого хаоса из всевозможных деталей, коробок, ящиков и чертежных принадлежностей. Если получше присмотреться, становилось очевидно, что во всем этом нагромождении были свои логика и порядок, но огромное количество предметов создавало ощущение полного бардака. «О, это ты! Здорово, что пришел. При виде Мика Ласка радостно улыбнулась и встала из-за стола, на котором выселись металлические конструкции. Она вытерла руки прямо о рабочую рубашку, оставив на ней новые пятна, и крепко обняла Мика. «Давно не виделись. Хотел узнать, как ты». Мик обнял ее в ответ. «Добрый вечер». Он повернулся к хозяину ангаров, склонившемуся над рабочим столом. «Привет». Крест не потрудился даже оторвать взгляд от своих инструментов. Ласка недовольно покачала головой. Пойдем. Она сняла с крючка на стене свою шерстяную накидку и взяла Мика под руку. «Я как раз хотела прогуляться». Они вышли, сгущающиеся морозные сумерки. Ласка неторопливо двинулась в сторону центральной улицы, Мик молча шел рядом. По обе стороны дороги стояли опрятные домики, в окнах которых горел теплый свет каминов. Опустевшие сады, окружавшие большинство домов, были припорошены снегом. «По-моему, ты ему не нравишься», — наконец невесело призналась Ласка. Мик не сразу понял, о ком речь. «По-моему, ему никто не нравится». — пожал он плечами. — У меня сейчас есть проблемы поважнее. — Зря ты так, — ласка нахмурила брови. — Крест совсем неплохой, хоть и очень замкнутый, и здорово помогает мне. Когда я ухожу в работу, удается почти не тосковать о дубах или думать о том, как там папа. Ласка на мгновение отвернулась и вновь продолжила бодрым тоном. — Но вот ты ему, правда, почему-то не по душе. Я заметила. — Его право, — снова пожал плечами Мик. Я пришел узнать не про креста. Как ты? Как тебе тут? Нас целыми днями натаскивают на тренировках, совсем не видимся. Знаешь, да не так уж плохо. Ласка грустно улыбнулась и взъерошила свои короткие волосы. Вроде бы тут сравнительно безопасно. Во всяком случае, пока. И есть мастерская. Кажется, крест даже не против, если в свободное время я начну подбирать детали для новой стрелы. Их тут полно. «Ты неисправима», — ухмыльнулся Мик. Ему было радостно, что Ласка нашла себе такое утешение. «А чем ты занимаешься, когда работаешь?» «Иногда мы чиним что-то по просьбе других жителей», — Ласка вздохнула. «Но в основном Крест учит меня всему, что знает про военную технику. Иногда бывают нужны мои знания по воздухоплаванию, они свежее, чем у него. Их лагерь где-то дальше, на севере». Как я поняла, Крест раньше там работал, и все чертежи создаются там. Здесь он в основном только занимается сборкой. Оружие, воздушные корабли, техника. А кто его самого научил всему этому? Вроде как его покойный отец. Инженеры мятежников тоже не один год копили знания. Но правда будет война, Мик. И они вовсю к ней готовятся. Правда будет, — тихим голосом повторил Мик. И нас тоже к ней готовят. Трудно. Непросто. Оказывается, отец еще очень щадил нас с Ликой. Но теперь у нас мало времени. И как тебе Ин, при ранних подъемах, успел попробовать. В тоне ласки послышалась легкая издевка. Ужасно! сморщился Миг. Они встретились с лаской взглядами и рассмеялись. Ничего гаже в жизни не пил. Ин был излюбленным питьем местных, употреблявшимся исключительно по утрам. Из корней кустарника, давшего имя напитку, делали порошок, который нужно было залить кипятком. По виду полученная жидкость напоминала жидкую грязь. Запахом и вкусом, впрочем, тоже не сильно отличалась. Однако напиток изына давал удивительный запас бодрости и сил. Мик несколько раз пытался приобщиться к нему, разводил ин кипятком почти в три раза сильнее, чем нужно, и все равно не мог осилить больше одного глотка под снисходительный смех в юге. «Как Рут», — Ласка вновь сделала серьезной. «Почти поправилась, если не считать рук. Просила передать тебе привет», — улыбнулся Мик. Он испытывал непривычное смущение, говоря о Далле с Лаской. «И ей тоже. Мне она нравится». Ласка остановилась. За разговором они почти дошли до конца улицы. — Пойдем обратно. Тебя, наверное, хватит к ужину. Мы с Крестом уже поели в мастерской. Я провожу тебя. Мик кивнул, и они побрели обратно, каждый ненадолго погрузившись в свои мысли. Ему было уютно в этом дружеском, понимающем молчании. — Как тебе, Дая? Мик первый нарушил тишину. Он не спешил делиться с остальными тем, что ему рассказала Рут, но не мог не спросить. «Не знаю», — Ласка пожала плечами. «Я ведь ее почти не вижу. Местные, которые к нам заходят, говорят о ней с большим уважением. По-моему, большая шишка здесь». «Что правда, то правда», — согласился Мик, вспомнив нескончаемый поток посетителей и всяческих поручений в доме Даи. «Я пока не понял, можно ли ей верить, но вроде как и выбора нет». «По-моему, ты и Рут здорово нужны им всем тут. А это и наша жизнь изберегло, в отличие от...» Ласка резко остановилась и заговорила преувеличенно бодро. «Пришли. Зайдешь еще, когда будет минутка?» Мик наклонился и крепко обнял Ласку. Она ненадолго уткнулась носом ему в плечо. «Мы успеем им помочь, я верю». Мик старался, чтобы его голос звучал как можно бодрее. «Обязательно зайду, и ты приходи!» «Хорошо», — ласка шмыгнула носом. Она уже отстранилась и приняла привычный бойкий вид. «Спасибо, что навестил! Пока!» Ласка резво засеменила в сторону ангаров. Мик смотрел ей вслед, пока узкий силуэт не скрылся в наступившей ночи. А потом сам развернулся и зашел в дом. В гостиной было натоплено и шумно. В комнате собрались все обитатели дома, кроме Даи и Лилы. Орион что-то разложил на небольшом столике у дивана, а остальные с интересом рассматривали. Вот и Миг. Рикард первым заметил его приход и широко улыбнулся. Мы как раз вспоминали о тебе. Уж тебе-то упражняться с этой штуковиной точно не нужно. Ты о чем? подходя, спросил Мик, уже догадываясь, что ему предстояло увидеть на столе. И он не ошибся. «Об этом!» Вьюга указала взглядом на пару старых, но, по всей видимости, вполне рабочих огнестрел, которые Орион осторожно разложил перед остальными. «Умеешь стрелять?» «Умею». Миг задумчиво кивнул, мысленно примиряясь к оружию. Стихия призывно покалывала на кончиках пальцев. Огнестрелы были стихийным оружием, копившим в себе огонь, подобно тому, как воздушные корабли вбирали в себя силу воздуха. По виду они напоминали небольшие изящные копья, наконечники которых исторгали пламя. Берущие и мастера могли использовать их в битве, но они были способны заряжать. Сильный творец мог одновременно управлять десятками огнестрел, наделяя их необходимым огнем. «Можно?» Мик протянул руку в сторону оружия. Ореон кивнул. «Они довольно старые, да?» Императорская армия давно уже из таких не стреляет». «Их раздобыл для нас твой отец». Орион внимательно следил за тем, как бережно Мик обращался с огнестрелой. «И это стоило ему очень больших усилий. Ты же наверняка знаешь, какой для них ведется строгий учет. Наши инженеры пытаются что-то придумать на основе этих двух. Они — очень большая ценность для нас». Мик слушал ответ края муха, осторожно примиряясь к старому оружию. Огонь так и рвался из ладоней, и аккуратным намерением Мик убедился, что дорога для пламени открыта в обеих огнестрелах. Возможно, они уступали более современным моделям, но вполне могли нанести ощутимый урон. «Под управлением грамотного творца они будут стрелять даже в руках берущего». Мик осторожно опустил огнестрелы обратно на стол. «Вы будете учить нас стрелять из них?» Орион покачал головой и чуть заметно улыбнулся. «Нет, я не буду. Ты будешь».